И подумалось, а так ли уж беспокоиться? — Позвони. Только подожди, да я... Подпоручик набрал какой-то номер. — Баба Клава? Это Петряев. Ну, Виктор, то есть. Ну да, да, Витя, тот самый. Баба Клава, ты опять, небось, плитку жарила полдня и потом выключить забыла? — Ну вот и я про то же. Сколько раз говорил, если разогреваешь эту фиговину, накрывай ее корытом. Для экранирования. «Ну что, что? Опять твой квартирант заблудился, не помнит адреса». «Не знаю», — он оглянулся. «Ты Валера?» «Да-да, Валера, он самый. Да теперь что, придет, никуда не денется. Но ну, откуда я знаю, когда? Может, он всю ночь будет гулять?» «У меня ключ есть», — сказал Валерий, который вдруг стремительно вспомнил и адрес, и дорогу в Скворцовский переулок. «Он говорит, что у него ключ есть». «Да. А плитку больше не включай без экрана». «Пока». Он опустил мобильник. «А ты, значит, Валера? А я, как ты понял, Виктор или Витя. Будем знакомы». И протянул руку. Ладонь была твердая, как у гребца. «Баба Клава тебе передала, что если придешь поздно, открой холодильник, там простокваша, а хлеб на подоконнике. А со своей плиткой она многих на уши ставит, особенно приезжих». В этой штуке откуда-то колоссальный потенциал по перестройке пространственных конфигураций. Непривычные люди порой голову теряют, чудец всякое. — Ну уж, сон-то я видел не из-за плитки, — подумал Валерий. А Витя сказал, — я уже не удивляюсь всяким фокусом этого города. — И правильно делаешь. Если удивляться говорящим утюгам или светящимся шариком над болотом, — Витя не договорил. «Или летающим стульем?» — добавил Валерий. «Вот-вот. А ты что, познакомился с лышем? А ты его тоже знаешь?» «Но кто не знает изобретателя лыша?» — сказал Витя, будто даже с гордостью. «Слушай, а как это у него получается?» Ну «Со стульями-то. Он, правда, объяснял, но...» «Он тебе что хочешь объяснит», — покивал Витя. «И бывает, что очень понятно. Только вот беда». Для других такие объяснения бесполезны. То, что получается у этого пацана, у других не выходит никогда. Аномальные способности? Кто его знает? Он в ясельном возрасте долго лежал в больнице. Думали даже, что не сможет ходить. Мать и сестренка столько с ним возились. А потом как-то сразу встал на ноги и давай всех удивлять фокусами. В школе шаляй-валяй, а вот живое чучело из репейников слепить, это ему расплюнуть. А чучело, между прочим, копия регента, говорит случайно. Впрочем, в голосе подпоручика муниципальной стражи не было осуждения. «Повидаться бы мне с ним, не с чучелом, а слышим», сказал Валерий и объяснил почти честно. Днем, когда расставались, он сказал несколько слов на... на очень древнем языке. — Почти никому неизвестным. Я сперва не врубился, а сейчас думаю, откуда он это знает? Витя опять не удивился. — Он может. А ты что, специалист по языкам? — Ну, в какой-то степени. Мне сказали, что сейчас лыж где-то на берегу, у костров. — А, вполне возможно. Если хочешь, пойдем вместе. Я на дежурстве, у меня произвольный маршрут. — Пойдем, если произвольный, — охотно сказал Валерий.